дорогу кошкам. Все достигшие берега кошки прежде всего принимались отчаянно отряхиваться, и именно это спасло моховую бороду. Пока кошки отряхивались, они не обращали ни на кого внимания, и моховой бороде посчастливилось целым и невредимым ускользнуть от них. Отменная работа, похвалил полботинка, когда моховая борода благополучно залез в машину. Стоило заманить кошек в воду, и дело сразу пошло на лад. Половина обещанию уже исполнена, сказал муфта, подавая мыховой бороде полотенце. Около половины кошек уже на берегу. Мыховая борода вытерся и начал быстро одеваться. Тем временем друзья с тревогой наблюдали за дальнейшим развитием спасательной операции. Одна за другой кошки подплывали к берегу. И каждая, почуяв под ногами землю, прежде всего заботилась о том, чтобы поскорее отряхнуть свою шубку. Но последние кошки, те, которые сзади уже никто не подталкивал, испуганно цеплялись за ствол дерева. — Ну, ну! — забеспокоился полботинка. — Чего они ждут? — Боятся воды, вот и все! — сказал маховая борода. — Поди и знай, решаться ли плыть к берегу. Смотри, какое дело. Сердито пробормотал Полботинка. Мы тут мучимся, чтобы их спасти, а они из вольят воды боятся. Сказав это, Полботинка взялся за дело. Он вытащил из запасов ярогадку, приоткрыл дверь и осторожно вылез из машины. Фургон стоял на щебёнке, и заряды оказались под рукой. Скорее карманы Полботинка были набиты камнями. И вот первый камень полетел в цель. Буль, буль, буль. Пол ботинка открыл огонь. Ловко пущенные камешки падали в воду рядом с вершиной берёзы, где в ветвях нерешительно столпились последние кошки. Буль, буль, буль. Летели водяные брызги, и задние кошки с пронзительным мяуканьем стали напирать на тех, что были впереди. Буль, буль, буль. Всё чаще шлёпались в воду камни, и задние кошки всё упорнее наступали на передних. Буль-буль-буль-буль-буль. Первая кошка уже прыгнула в воду, за ней вторая, третья, четвёртая, и вот на стволе не оказалось уже ни одной кошки. Все прыгнули в воду и плыли к берегу. Наверное, они поняли, не стоит позволять себя долго и мучительно поливать водой. Лучше уж очертя голову, броситься в озеро и дело с концом. Пол ботинка опять забрался в машину. Порядок, сказал он, улыбаясь. Прямо жарко стало. Здорово, признательно кивнул Муфта. Просто здорово. Ну, но, но как мы доставим всю эту свору в город? На этот вопрос, как говорится, ответила сама жизнь. Кошки вылешли на берег первыми, тем временем уже более или менее обсохли и начали проявлять интерес к окружающему. Достаточно было муфти завести мотор, как кошки с угрожающим видом приблизились к машине. По-видимому, фургон показался им знакомым и пробудил неприятные воспоминания. Дело ясное. Обрадовался полботинка. На этот раз мышка нам не потребуется. Кошки и без неё будут нас преследовать, и мы приспокойно заманим их в город. В противном случае будь я не полботинка, а просто колоша. Попробуем, коротко ответил муфта, и машина тронулась. Сначала довольно медленно, потом всё быстрее и быстрее фургон стал удаляться от берега. Полботинка и моховая борода прильнули к заднему стеклу, откуда были хорошо видны кошки. Бегут за нами! воскликнул моховая борода. Полбатинка был прав. Ещё несколько мгновений, и все кошки выбрались на берег. У последних уже не было времени, как следует отряхнуться. Миукая, они пустились преследовать фургон, и вскоре вся свора мчалась за машиной. Последняя картина, запомнившаяся друзьям здесь, в приозёрном лесу. Большая стая птиц над озером. С радостным щебетанием птицы летели к острову. «На остров отправились!» — улыбнулся муфта. «Теперь крышка гусеницам, и на острове снова скоро зазеленеют деревья!» Но полботинка наставительно заявил. «Только не ударяйся, прошу тебя в поэзию. Прибавь лучше газу, не то будет худо!» Этот совет оказался ко времени. Кошки уже настигали фургон. Муфта решительно прибавил скорость. «Образно говоря...» О, кошки мечатся как табун диких мустангов, сказал Муховая борода. Верно, кивнул Полбатинко. В городе кошка стоит сейчас столько же, сколько и лошадь. А Муфт пробурчал, не отрываясь от руля. Цены на кошек упадут, как только мы доберёмся до города. Гонка продолжалась, и Муфте пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить нужную дистанцию между машиной и кошками. И только когда они выехали на шоссе, муфто вздохнул свободнее. Не надо опасаться крутых поворотов из заросших травой пней и камней. От жизни на острове кошки стали куда проворнее. Заметил пол ботинка. Пожалуй, так оно и было. Несмотря на большую скорость, расстояние между машиной и кошками ничуть не увеличивалось. Только неподалёку от пригородного контрольного пункта Муфте удалось несколько оторваться от кошек. И это оказалось очень кстати. На пути фургона возникло неожиданное препятствие. Шлагбаум около контрольного пункта был опущен. «Да», — сказал Пол Ботинка. «Если мы теперь остановимся, то угодим кошкам в когти». Муфта дал протяжный гудок. Услышав его, дежурные вышли из будки, но шлагбаум поднять и не подумали. «Болваны!» – рассердился Пол-ботинка. Он высунулся из машины и заорал во все горло. «Дорогу! Дорогу кошкам!» Никакого впечатления. Люди у контрольной будки стали размахивать руками, требуя, чтобы машина остановилась. «Они не слышат!» – сказал маховая борода. «Они вообще не понимают, в чем дело!» «Глухие!» – злился Пол-ботинка. Глухие болваны. Муфта стал понемногу тормозить, чтобы машина не налетела на шлакбаум. Что делать? Времени на размышления не оставалось совсем. Вдруг пол ботинка вскочил и бросился к кухонной полке. Он быстро отыскал среди прочей кухонной утвари большую воронку, которой муфта иногда пользовался для переливания сока. Затем вновь встёк как ну приставил воронку к рту и закричал в нее, как в рупор. «Дорогу кошкам!» Дежурные подошли к шлагбауму. «Услышали!» – воскликнул маховая борода. «Теперь услышали!» В тот час шлагбаум поднялся, и фургон с грохотом промчался под ним. «Великолепно!» – удовлетворенно засопел полботинка. Воронка ему так понравилась, что он уже больше не выпускал ее из рук. «Воронка!» Стоило ему приметить кого-нибудь на шоссе, как он подносил ее ко рту и орал. «Дорогу кошкам!» Чем ближе друзья подъезжали к городу, тем оживленнее становилось движение. Особенно бросались в глаза беженцы, покидавшие город в страхе перед крысами. Семьями, большими группами, измученные люди шли по шоссе, неся необходимые вещи, в торопях увязанные в узлы. Многие шли с маленькими детьми, многие в спешке взяли с собой ненужный хлам и теперь мучились со своими люстрами, зеркалами и фикусами. Каждый раз, когда машина проезжала мимо беженцев, из неё раздавался усиленный воронкой голос полботинка. Дорогу кошкам! Весело было смотреть, как прояснились и прямо-таки сияли лица людей, услышавших эти слова. Взрослые и малыши радостно махали руками машине из сбори кошек, и большинство тут же поворачивало обратно в город. Как чудесно быть спасителями! обрадованно сказал бахавая борода. Кошки неслись буквально по пятам. Короткой заминки ушла к Бауму. Им оказалось достаточно для того, чтобы почти настигнуть фургон, но теперь это было неважно. Машина уже въезжала в город. Дорогу кошкам. В последний раз крикнул полботинка. Муфта нажал на тормоз, и машина остановилась. И тут ни с твоей мяукая, кошачье свора пронеслась с двух сторон мимо фургона. Машина уже не интересовала кошек. Они увидели крыс, своих исконных врагов, и страшный воинственный крик кошек моментально слился с воплями крыс и некоторое время звучал по всему городу